Круглая просторная площадка посредине заросла лужайкой. Осень еще не коснулась травы, и она зеленела, омытая вчерашним дождем. По краю полестры песчаная дорожка для конных игр и состязаний. За дорожкой, за деревянными ступенями до самого забора поднимаются сиденья. Самые верхние ряды сидений с утра заняли рабыни. Те, кому не хватило места, расположились на заборах. Ниже их один ряд отведен метекам. Еще ниже будут сидеть гоплитки, а самые нижние ступени — для наездниц. Праздник начинается с принесения жертв богини Ипполите Дионису и Гефесту. На внешнем алтаре у подножья храма принесут в жертву коня. На раскаленные священные угли алтаря бога Диониса возложат внутренности быка, омытые в молодом вине. На алтарь Гефесту принесут мечи, копья и щиты, взятые в боях. Гефест, бог-кузнец, нуждается в металле. Метеки и рабыни ждали появления наездниц и гоплиток долго. Молитвы И жертвоприношения в этот день велики. Нужно поклониться трем божествам. Рабы не рады этому. Чем дольше продлится праздник, тем больше им удастся отдохнуть. Они греются на солнышке, лежат на траве, разговаривают между собой. Они сегодня будут лакомиться остатками от пира. На балконе, что навис над воротами Палестры, приготовился оркестр. Флейтистки и кефаристки смотрят на Тикету, а сигнумистка следит за дорогой к Палестре. Наконец, из-за поворота показалась процессия. Впереди на жеребце и греневой масти священная. Увидев священную, Тикета поднесла к губам рок. Растался сигнал, возвещающий начало праздника, зазвучала музыка, и ворота Палестры распахнулись. Властительницы фермоскиры выехали на середину площадки, спешились и уселись на приготовленные им места. Спустя минуту распахнулись восточные ворота, и в них показалась лота. Она вела наездниц царицы. В конном строю по четыре в ряд въезжали амазонки на поле. Горят на солнце их доспехи, колышет ветер султаны на шлемах, щетинятся ряды остриями копий. В западные ворота вошла Антагора. За ней храмовые наездницы. Одеты они так же, как и царские, только им не полагается султанов на шлемы. Потому что на голове богини и политы, что стоит в наосе храма, шлем без султана. Этим и отличаются храмовые от царских. Привычно, без суеты, подъезжают к своим коновязям, соскакивают с лошадей, набрасывают поводья на крючки и идут на трибуны. В это время в ворота устремляются гоплитки. Они тоже идут рядами. Но строй их не так красив, доспехи да их победнее. Так и должно быть, гоплитки-воительницы второго сорта. Наконец все расселись, утихли споры из-за лучших мест, снова запели флейты, и Лаэрта ввела на палестру пятилетних. Девочки в легких розовых хитончиках выше колен, с свинками из цветов на голове, Они рассаживаются на почетных местах в рядах ниже Священного Совета. Они виновницы сегодняшнего торжества. Для них сейчас старшие воспитанницы гимнасии покажут конные игры. Сегодня они прощаются с Панорием. Отныне они не козлятницы, отныне они гимнасийки. Пусть поглядят на игры, пусть поймут, Чему им предстоит научиться в гимназии? Мелета и Кадмея пришли на праздник вместе. Они только сейчас по-настоящему стали понимать значение того, что произошло.